Голова третья. Петр вернулся в тело. Капитан внимательно и тревожно наблюдал за главнокомандующим, не понимая, что происходит. Петр сидел неподвижно, но под черными латами его тело едва заметно вздрагивало, словно он боролся чем-то невидимым. Внезапно он поднялся. Его движения были резкими и решительными. «Пора показать, на что мы способны, капитан. Боевая тревога!» Голос Петра прозвучал, как удар. «Бис! Высший приоритет опасности! Атакуем флот врага с фланга! Боевые палубы доложите о готовности!» Тит быстро отдал приказ, и корабль ожил. По всему флагману раздавались команды, слышались шаги экипажа, занимающего боевые посты. Через некоторое время посыпались доклады о готовности. «Бис! Готов к бою!» — коротко спросил Петр, не отрывая взгляда от экрана. «Так точно, командующий!» ответил искусственный интеллект. Его голос звучал безэмоционально, но в нем угадывалась едва заметная тень ожидания. «Тогда снимай маскировку и огонь всеми калибрами по кораблям врага», распорядился Петр. Внезапно на фланге флота врага возник флагман. Это был огромный корабль по человеческим меркам, но все же уступающий по размерам большинству вражеских судов. Однако на его стороне был эффект неожиданности. Как только сняли маскировку, раздался мощный зал. Ракеты, артиллерийские снаряды и энергетические лучи устремились с целям. Флагман затрясло от отдачи, а волна боеголовок с ревом понеслась к кораблям противника. Расстояние по космическим меркам было минимальным. Всего несколько сотен километров, почти в упор. Через несколько секунд стали видны яркие вспышки, породившие разрывы на поверхности гигантских кораблей врага. Мощная ракета уничтожителей планет вскрывали обшивку вражеских судов, проникая внутрь и взрываясь с неописуемых сил. Обломки разлетались во все стороны, а внутренние взрывы превращали огромные корабли в горящие облака. «Прямое попадание в носовой сектор», — доложил офицер с боевой палубы. Два корабля врага уничтожены, еще три выведены из строя. На экранах тактической карты появились новые данные. Несколько вражеских кораблей отклонились от курса. Их системы управления повреждены. Столкновения между судами врага тоже приводили к новым разрушениям. Одна из колоссальных вражеских барж, потеряв управление, врезалась в соседний корабль, вызывая цепную реакцию взрыва. «Это даже не бой, а расчетливое уничтожение», — пробормотал Тит, наблюдая за происходящим. И все же Петр знал, одного корабля недостаточно. Даже их самые мощные удары были лишь укусами для тысячного флота врага. Как только главный флагман врага, «Левиафан», как он обозначил эту цель, осознает, что происходит, ситуация резко изменится. «Время не на нашей стороне». Тихо сказал Петр самому себе. Он быстро принял решение прекратить атаку, накрыть корабль маскирующим полем. Уходим от флота врага. Мы сделали свое дело. Показали, что легко им не будет. Его голос звучал уверенно, хотя напряжение не покидало. Флагман мгновенно отреагировал на команду. Маскировочное поле скрыло корабль от всех сканеров. Космос вокруг стал девственно чистым. Словно ничего и не происходило. Тем временем флот врага оживал. Один за другим открывались оружейные порты. Появлялись батареи энергетических пушек и ракетных установок. Но цели не было. Враг остался в недоумении, не зная, куда стрелять. Флагман на предельной скорости устремился прочь. Его двигатели, оборудованные сверхсветовыми импульсными реакторами, обеспечивали ускорение, значительно превышающее скорость кораблей противника. Флагман летел через звездное пространство, оставляя позади флот врага, медленно приходящий в себя после внезапной атаки. Главнокомандующий флагман вышел за границы открытия огня противником. «Теперь враг нас не достанет своим оружием», — доложил Бис. «Генераторы маскировочного поля работают стабильно». Сканирующая система фиксирует расположение противника. «Отлично, Бис. Продолжай наблюдение», — коротко отозвался Петр, пытаясь расслабиться, но его взгляд оставался сосредоточенным. Как только флагман оказался в безопасной зоне, Петр тяжело опустился в кресло командующего. Его лицо, все еще скрытое под черным шлемом лад, выражало напряжение, а плечи казались чуть опущенными от усталости. Он обратился к капитану, стоящему неподалеку. — Капитан, курс прежний, меня не беспокоит, я скоро вернусь. — Слушаюсь, главнокомандующий. Тем не менее, эти слова озадачили капитана. — Вернусь, — мысленно повторил он, — но он никуда не уходит. Тит бросил короткий взгляд на главнокомандующего, но тот тоже закрыл глаза, словно погружаясь в себя. Капитан вздохнул и решил не задавать лишних вопросов. С того момента, как он стал частью экипажа флагмана, странности стали для него привычными. Убедившись, что капитан понял приказ, Петр тяжело опустил голову на высокую спинку кресла и позволил сознанию вновь выскользнуть из физического тела. Он чувствовал, как по нервным каналам проходит дрожь, мгновенно затухающая при переходе в энергетическую форму. Трансформировавшись, он устремился в холодный простор космоса. Снаружи его встретила мрачная картина. Часть вражеского флота была повреждена. Удары флагмана дали о себе знать. Огромные астероидные массивы треснули, кое-где пробились в внутреннего сияния, словно из трупа вулкана вырывался тусклый свет. Обломки, каменные глыбы, металлические стержни и кристаллическая пыль плавали в невесомости вокруг искореженных конструкций. Петр ощутил прилив адреналина если можно так сказать, из существе из энергии. Его флагман сумел нанести урон этим таинственным гигантам. Но вместе с облегчением пришло тревожное чувство. Теперь враг, несомненно, проснулся и будет внимательнее. Надо спешить, пока не поздно. Собрав волю, Петр сосредоточился на самом крупном корабле, который он обозначил как «Лефиафан». Ему казалось, что именно этот корабль Является флагманом флота врага. Вспомни совет Солоса о способности перемещаться. Петр решил оказаться внутри этого монстра войны. И в ту же секунду реальность изменилась. Космос исчез, и он очутился в недрах ледяной пещеры. На этот раз зрелище было совершенно иным. Если до нападения существа безмятежно спали, замороженные в своих ледяных нишах, то теперь они пришли в движение. Огромные особи, так Петр мысленно окрестил этих шипастых тварей, метались по пещере. Их массивные бронеподобные тела скрежетали о ледяные стены. Задние конечности, снабженные острыми когтями, уверенно цеплялись за лед, позволяя создавать опору там, где человек бы моментально поскользнулся и упал. Они будили спящих сородичей мощными ударами и вся пещера наполнялась гулкими звуками их когтей. Петр напряженно всматривался в этих созданиях. У них не было ни глаз, ни рта, по крайней мере, в привычном понимании. Как же они ориентируются в пространстве? Промелькнуло у него. Особи двигались уверенно, безошибочно, словно весь мир вокруг был для них прозрачен. Возможно, они воспринимали окружающее через сложную сеть чувствительных рецепторов, или с помощью неизвестных физических полей. Но Петра больше волновал вопрос общения. Они не издавали ни звука, но что-то явно обсуждали между собой. Их движение не было хаотичным. Оно походило на слаженный танец сигналов и приказов. «Может, они общаются так же, как и я? Ментально?» – подумал Петр, чувствуя нарастание внутреннего напряжения. Попытка установить контакт была рискованна, Но действовать иначе нельзя. Времени на осторожность не оставалось. Он сфокусировался, настроил волны своей энергетической сущности, перебирая частоты, ищущие тот самый невидимый канал, через который существа могли обмениваться информацией. Сначала ничего. Пустота и холод. Но вдруг проскользнули образы. Не слова, не звуки, а именно образы. Мутные пятна, наплывающие одно на другое, Подобно тому, как радиоприемник настраивается на неуловимую станцию. Петр замер, как охотник, заприметивший редкую дичь. Он чуть подкорректировал частоту. Сменил напряженность ментального сигнала. И внезапно потоки образов стали более ясными. Особи были далеки от человеческих понятий. Никаких прямых аналогий. Форма, температура, направление, потоки метана и азота – Все это сплеталось в карту их восприятия. Он увидел мир холодного синтеза, где основой жизнедеятельности были реакции между газами и минералами, замороженными в телах существ. В их сознании царил лед, холодная пещера и управление энергетическими потоками через некую аналогию кристаллических цепей. Петр чувствовал себя исследователем, нырнувшим в чужое сознание. Он не понимал всего. Но уже знал больше. Жизнь здесь внутри врага не была теплокровной и стремительно пульсирующей. Это были существа иной среды, для которых холод – норма, для которых спящий полет – естественная часть путешествия. Но теперь после атаки они встревожены. Они искали источник нападения, их ментальные потоки искрили тревожными узорами. Их цель – понять, кто осмелился нарушить их безмятежный дрейф. Петр ощутил комок беспокойства в своей энергетической сущности. Он видел странный мир, слышал нечеловеческие сигналы. Ему надо было понять, что дальше. Они способны на ответный удар? Каково их оружие? Да, их корабли были повреждены, но разве это их предел? Возможно, просыпаясь, они активируют ранее молчавшие системы. Времени по-прежнему было мало. Напряжение росло... Словно натянутая струна. Петр должен был вернуться с ответом. Но прежде чем сделать это, он еще раз прислушался к образам, исходящим от этих особей. Удастся ли ему найти хоть намек на их реакцию, или придется самому инициировать контакт? Глухая холодная тишина пещеры и молчаливое движение шипастых существ давили на сознание. Петр понимал, это не просто странный народ, это иной взгляд на жизнь. Сейчас же внутри него кипели эмоции. Страх за свою команду, любопытство первооткрывателя, тревога перед неизвестным. Если он сейчас вернется на флагман, что он расскажет? Что поведает о тех, кто прячется за каменной оболочкой? Внутри его сущности, как удар колокола, прозвучала мысль. Время на исходе. Надо решать, как действовать. И от этого понимания Петр вновь напрягся, заставляя холодные образы плыть быстрее. Он был готов к следующему шагу, либо к осторожному контакту, либо к приказу о новой атаке. И в этом сгустке напряжения скрывалась вся суть его миссии и его роли посредника. Существа беспокойно метались в ледяных залах, пытаясь осознать причину происходящего. Их движения напоминали слаженный танец. Скачки, перебежки и резкие развороты, от которых на стенах многослойной обшивки Вспыхивали слабые отражения ледяных бликов. Петр ощущал, как в глубинах их сознаний кипят потоки смыслов. Он мысленно слушал их, стараясь вычленить знакомые образы. И вот в переливах холодных сигналов промелькнуло нечто. Представление о космосе, о звездах. Они изучали среду вокруг, возвращаясь к моменту нападения. Существа перематывали запись случившегося просматривая сцены атаки, которую совершил флагман Петра. Он уловил панораму. Безмолвная чернота, их флот, невозмутимо плывущий в бездне. И вдруг вспышка. Один единственный корабль людей, флагман, дерзко атакует, пронзая корпуса смертоносными импульсами. Пятно яркой энергии, выброшенное из орудийных систем, рассекает один из вражеских кораблей, вырывая из него осколки. Взорванные корпуса сыпались кристаллической пылью. Пять кораблей превращены в руины. Восемь тяжело повреждены, четырнадцать подбиты. Этот ущерб высвечивался в их ментальном поле холодными цветами. Не красными, как у людей, а мерцающими голубовато-серебристыми искрами. Это были волны острой тревоги и негодования, преломленные через их нечеловеческую чувственность. Внезапно одна из особей, крупнее и массивнее прочих, подняла шипастую конечность, требуя тишины и порядка. А внутри сознательного эфира повисла напряженная пауза. Все существа, казалось, приглушили свои импульсы. Ледяная пещера наполнилась статичной вибрацией, будто кто-то навел резкость на расфокусированный экран. Теперь в их коллективном разуме появился четкий связанный поток образов. Как если бы велась официальная речь. Трансляция для всех присутствующих. Петр на миг воспринял это как голос. Хотя, конечно, ни звука, ни слов в привычном понимании не было. Только понятные смысловые конструкции. Сгустки идей, переведенные им на свой язык. Но сущность послания лидера была ясна. Пора пробуждаться. Это люди-человеки. Они засекли наш флот и провели разведку боем. Всего один их корабль нанес нам урон. Уничтожено пять наших судов, восемь тяжело повреждены, 14 подбиты. Мы не можем больше полагаться на состояние сна. Время бездействия прошло. Активировать экипажи. Приблизить боевую станцию к флоту. Флот Чкинов не позволит нападать на себя безнаказанно. Волнения в коллективном сознании усилились. Существа заговорили между собой на ментальных частотах, пересекаясь потоками холодных картин. В этих образах прослеживался инстинкт возмездия, стремление к симметричной ответной реакции. Ледяные туннели корабля вдруг вспыхнули новыми сигналами. Похоже, автоматические системы защиты, ранее бездействовавшие по непонятной причине, сейчас начали пробуждаться вместе с экипажем. Ритмичные импульсы, подобные далеким биениям сердца, Распространялись по конструкции корабля, напоминая, что эта громада из камня и металла может оказаться куда более опасной, чем кажется. «Командующий, нужно уничтожить корабли человеков!» Прозвучал ментальный голос, резкий и требовательный, словно удар ледяного клинка по металлической пластине. «Он выглядит таким крошечным и слабым. Легкая мишень для наших систем!» Эти слова растворились в тишине, и тут же последовал ответ полной сдержанной решимости. Эта легкая цель нанесла нам значительный урон. Не фатальный, но ощутимый. И всему виной наша беспечность. Подготовьте флот к бою. Враг может атаковать нас в любой момент. Петр ощутил, как в сознании Чкина вспыхнуло имя Янта, члена Высшего Совета их цивилизации, куратора рейда. Этот Янт когда-то предупреждал, что легко не будет. Теперь Чкины столкнулись с доказательством его слов. Они представили картину. Если бы не один корабль, а целый флот человеков атаковал их, то позорное поражение было бы неминуемым. А ведь дома, на далекой планете Ктолон, их цивилизация ждет победы, торжества, рейды через звездное пространство. Больше нет места ошибкам. Они настраивались на безукоризненное выполнение задачи. Их цель – достигнуть крошечной планеты в горячей короне звезды. В этот миг Петр увидел в их сознании четкий образ Меркурия. Та самая маленькая планета оказалась ему знакома. Он узнал в ней первый каменистый мир у Солнца. С нее шли позывные маячка, указывающие нам путь. Цель их похода была понятна. Они летят на маячок, как бабочки на свет, неведомая, что маячок установили люди, чтобы их заманить. Все шло по плану, разработанному ранее. Тем временем, командующий флотом Чкинов по имени Тек, или, скорее так он звучал в транскрипции, которую Петр мог уловить, начал действовать. Петр почувствовал, как особи Чкинов активировали дальнюю связь. Принципы ее работы были не ясны. Ни радио, ни нейтрино, ни гравитационные волны, а нечто иное, что Петр не мог разобрать. Какая-то загадочная схема энергоинформационного обмена. Сущая магия для человеческого восприятия. Тем не менее, связь работала эффективно и быстро. Тек смог связаться с ентом, членом совета, который сейчас следил за рейдом издалека. Доклад о ситуации от ента был сжат до сути и передан в ока, а в ответ сознание Петра вспыхнул странный отголосок присутствия Ента, Нечто похожее на разреженный холодный ветер, гладкий, как лезвие ножа. В нем не было ни жалости, ни удивления, только хладнокровная решимость и скрытая мощь цивилизации, привыкшей к суровым космическим походам. Этот Йен был словно воплощением холодной воли, стоявшей за огромной армадой астероидных кораблей. И тут же, в этот дрожащий от напряжения миг, Петр почувствовал знакомую мрачную ауру, пришедшую из темных углов его памяти. Это было дыхание смерти. Резкое, ледяное, гнетущее присутствие, которое он испытал когда-то давно в столкновении с разведчиком мозов, Те же колючие тени. То же ощущение, что сейчас может произойти непоправимое. Он был энергетическим наблюдателем, но даже его сгусток сознания охватило судорога ужаса. Одна ошибка, и миллиарды жизней могут угаснуть в яростном огне космического противостояния. В глубинах чужого флота железной поступь шла подготовка к атаке. Лед начал трескаться под напором пробужденной воли. Холодные туннели пещер-отсеков наполнились непривычной активностью. От далекой планеты Ктолон до Меркурия, от Чкинов к человекам, через безразличную черноту космоса разворачивалось великое противостояние, и Петр... Скользнувший по волнам сознания врага оказался в центре этой бурлящей тайны. Пробужденные экипажи готовились к бою. Его мысли прервал новый всплеск образов, исходящих от проснувшихся чкинов. Они объединялись в единый ураган сознания, наполненный холодной яростью, в котором повторялась одна идея – отомстить дерзкому кораблю человеков. В ментальном поле мелькали образы осколков, вспышек, обожженного корпуса. Словно существа пытались вспомнить и переосмыслить свое сокрушительное поражение от маленькой, но опасной цельности. Ниже приведен исправленный вариант текста.